Глава двадцать пятая. Дьярви. Сжимая в объятиях девушку, я чувствовал, как заледенело ее тело, как она дрожит и жмется ко мне, ища тепло. Мой зверь не истовствовал. Я ведь подумывал не ехать ее искать, мог позволить ей сгинуть в этом лесу. Моя роза, моя девочка, такая мягкая и ранимая, Я был не способен унять свое сердце, мог потерять по собственной глупости. Как я не понял, кто передо мной, ведь все указывало на то, что не проста та простолюдинка была, ее манер говорить, держаться, как она краснела, но сохраняла лицо, и ведь понятно было, что ловчие перед ней тушуются, но я не сообразил». Я вспомнил все, что она говорила. Потаскун, значит. Что ж, вполне заслужено. Подозреваю, что это она еще мягко выразилась. Нет, стыда я не испытывал. Но ситуация теперь вырисовывалась в некрасивом свете. Хорошо хоть не сболтнул ничего лишнего. А это украшение на ее руке. Я сжал тонкое запястье и поднес к губам. На коже отчетливо были видны следы от веревок. Они ответят прорычал я, успокаивая скорее самого себя. Металл тускло отражал свет. Какой жалкий, дешевенький браслет. Что я тогда решил? Прикопаю ее жениха. Да, я готов был сейчас и сам где прикопаться, сжав невесту сильнее, не удержался. И коснулся губами мягких огненных волос. Она пахла сиренью и немного костром. «Они держали тебя в лагере», — выдохнул я. «Что они сделали с тобой? Откуда укусы?» «Ничего», — ее голос дрожал. «Только испугали. Лагеря у них нет, это была короткая стоянка. Альфа-Огор он провел всех». «Он хочет войны. Хочет, так получит». Сделав глубокий вдох, прикрыл глаза. «От тебя пахнет огнем. Альфа болен. Не смертельно, но все же. Они запаривают ему траву. Этот медведь был с ним?» Она вздрогнула и замолчала. Во мне разрасталась пламенем ревность, я понимал это но поделать ничего не мог. Отвечай. Мой рык вышел грубым, она сжалась. Не бойся меня, я не сделаю тебе ничего плохого. Никогда. Но лучше ответь. Нет, лорд Дьярви, — тихо выдохнула моя ведьмочка, такая слабая и сильная одновременно. Густав здесь ни при чем, я прошу вас. — Молчи. Перебил я ее, зная, что она попросит. Разве не он преследовал тебя вчера? — Да, но вы же перекрыли доступ к алтарю. Он не смог совершить ритуал, да и юнор подоспел вовремя. «Что — Что? — зарычал мой дракон. — Значит, не подсуетись я вчера, ты, не сопротивляясь, стала бы супругой этого перевертыша? Она сглотнула и покачала головой, видимо, поняв, что сболтнула лишнее. Ему не жить. Злость все же прорывалась наружу. «Но он не виновен в моем похищении», — молила она. «Он виновен в том, что желал забрать у меня тебя». Мои ладони сжались в кулаки. «Я никому не отдам свое». «Я ведь вам не нужна, разве не так?» Ее слова больно ударили по самолюбию. Я вновь ощутил себя таким дураком. «Вам нужны сыновья, а ведьмы...» «Хватит!» Тихо прервал я ее. «О сыновьях мы поговорим чуть позже». Ведьмочка поджала губы и положила голову на мое плечо. Столько доверия!» Тяжело дыша я вбирал в себя цветочный запах, упивался им и даже думать не желал о том, что мог бы натворить. Пойди я на поводу у брата. Мне холодно. Казалось, эти слова вырвались у нее сами по себе. Я только сейчас понял, что тепла моей куртки, под которой я спрятал ее побитое тело, недостаточно. У меня нет плаща. Я потерял застежку в бане. Я растерялся. У меня совсем не было опыта ухаживания за женщиной. Повернув голову, уцепился взглядом за брата. «Вегард, твой плащ!» Белый быстро сообразил, что от него хотят. Через пару мгновений я уже кутал свою женщину, пытаясь дать ей больше тепла. Подворачивал шерстяную ткань под ее ножки. Она следила за мной, смущаясь и отводя взгляд в сторону. Мы скакали в потемках. Я практически не следил за дорогой, все обдумывал произошедшее. «Как ты вырвалась!» Наконец, нарушив молчание, я заглянул в ее усталое сонное личико. Розана тихо зевнула, я невольно улыбнулся. «Да...» «Именно о такой женщине я всегда мечтал». «Спрыгнула с телеги», — пробурчала она заплетающимся языком. «Мне помог кот». «Кот?» «Я вспомнил того черного зверюгу у ее ног». «Да, не зря он показался мне подозрительным». «Ясно. Куда они везли тебя? Они что-нибудь говорили?» «Альфа сказал, что отдаст меня предводителю армии перевертышей. Ему было сложно найти того, кто согласился бы на такую, как я. Но в приданное он посулил южную часть этих земель. Тот человек страшный очень. Его зверь одичалый. Его укусы? Да. Она кивнула. Он знал ходы в замке, значит, бывал там и не раз». Но у нас постоянно останавливались предводители южных кланов. Жили порой очень долго. Альфа всегда мечтал завладеть теми землями. Это кто-то, кто знал, где мои спальни. Выйти из замка сложно? Нет, ходов много. Она потерла кончик носа. Они не охраняются. Теперь там все охраняется» и осторожно пригладил ее растрепавшиеся локоны с этого момента. Он показался мне смутно знакомым. Она снова уткнулась лбом в мое плечо. «Точно не знаю этого зверя, но ведь что-то от человека же остается, и отец уж больно-вольно с ним беседы вел». «Волчья шкура, огор!» — прорычал я. Найду и удушу. Плевать мне, что он одной ногой в могиле. Закопай живым. «Значит, преемника его ты не знаешь?» «Да, не знаю». Подняв голову, она, наконец, взглянула мне в лицо. «Я сама виновата. Нужно было к вам бежать и сознаваться в своем обмане. Но я почему-то считала, что в замке безопасно». Мне и в голову прийти не могло, что они явятся в мою спальню. Я могла попросить о защите доброго юнора, но это так неприлично. Поползли бы слухи, и вы бы разозлились». Она смолкла, а мой зверь бросил недоверчивый взгляд на волка. Нам не нравилось, что она с такой нежностью говорит о нем. «Вы смилуетесь над Густавом?» Тихий вопрос вернул мое внимание. Сложив ладони, ведьмочка прижала их к груди. И взгляд такой просящий. Я почти поддался. «Нет, медведь будет казнен», — прошипел я. «Ну, я прошу вас». «Нет, Роза, и хватит об этом. Врагов за спиной не оставляют. Любой, кто посмеет претендовать на тебя». Сдохнет. Она замолчала. Дорога до замка показалась мне бесконечной. Пару раз в зарослях мелькал кот. Странное животное. Наконец впереди показался замок. Мост был опущен, врата открыты. Девушка на моих руках притихла, но глаз не сомкнула. Она что-то обдумывала. Ее пальчики цеплялись за мою легкую куртку. Я видел тревогу на ее лице, и это злило. Этот медведь был ей дорог. Она переживала за него. Своими руками ему шею сверну. Моя женщина будет думать только обо мне. Ни один мужчина не смеет занимать ее мысли. Преодолев мост, мы въехали во внешний дворик. О нет! Тихий возглас моей ведьмочки заставил меня осмотреться. «Вот так-то лучше», — не удержался я. Около двадцати перевертышей медведей были привязаны к позорным столбам, и среди них Густав Оран собственной персоной. Этот бастард был зол, его глаза пылали красным в темноте. «Зверь!» Я довольно засмеялся. «Вот теперь все замечательно!» Эти слова сами сорвались с моих губ. «Но он невиновен!» — воскликнула моя розочка. «Я умоляю вас, сохраните ему жизнь! Отпустите!» «Куда?» — взревел я. «На юг? Чтобы он примкнул к той армии, что движется на нас?» Она тихо заплакала. «Это окончательно вывело меня из себя». Я безумно ревновал. «Хватит, Розанна. Тебя должны заботить не этот перевертыш, а наша свадьба. Сейчас ты поднимешься к себе в покое, примешь в ванну и ляжешь в постель». Произнеся это, я умолчал, что одна она там не останется. «Завтра в полдень ты протянешь мне ладонь над алтарем». «Я могу проводить леди в ее комнаты?» Голос волка Юнора заставил моего зверя зарычать. Но я удержал лицо. «Никто не смеет приближаться к моей женщине, кроме брата». «Хм...» Брэк сдавленно кашлянул в ладонь. «Да, — прорычал я, — ты, друг мой, и проводишь Розану, а после не на шаг от дверей в ее спальню. И найдите эту служанку-лисицу». Больше к моей женщине, до ритуала, не подойдет никто.